Идотов вместе с толпой попал в комнату, заставленную с одной стороны ширмой. У окна на столе бумага и чернильница. В следующей комнате стоял гроб. Денечок в чёрном стихаре басом протяжно читал псалтырь. В а смерти нет памятства не о тебе, в гробе кто будет славить тебя? Утомлён я вздыханиями моими, и иссохла печали оком моё. Буркин лежал в гробу, одетый в татское. У локоны зачёсаны на бледные виски, закрыты огромные глаза унок поэта рисовал белокурый художник. Кругом на бедных полках из простого дерева плотным строем стояли книги. За окном во дворе стояла расплежённая карета. Ворота конюшни открыты, лошадей в конюшне нет. Толпа проходила медленно, Ясноте трудно было обойти гроб. Федотов обернулся и в последний раз увидел в истоке лоб спокойной губы Пушкина и лицо живописца, бледно-желтое от цвета свечей, отброшенного листом бумаги, на котором делался набросок. Через несколько дней в городе появились переписанные писарским почерком на канцелярской бумаге во многих экземплярах стихи Норова найдут в истории далёкой стреть лавра в царского венца вплетённый мир тому чьё око хранило бурный век певца кто занимаясь с ним как сыном отходный дал ему совет без скорби перейти в тот век и умереть христианином хотели исказить биографию поэта но стихи Норова не запомнились Говорили о другом поэте, Лермонтове. Рассказывали, что он тёмна лиц и как будто сожжён огнём. Шёпотом передавали его стихи: "На смерть поэт. Напрасно вы прибегнете к злословию, оно вам не поможет вновь. И вы не смоете всей вашей чёрной кровью поэта праведную кровь". По ночам Федотов бродил по городу. Нет Пушкина, не будет его новых стихов. Никто не идет впереди со светом, не учит видеть мир. Питер велик, а он, Федотов, одинок. Он приходил на Дворцовую площадь. Здесь рядом жил Пушкин. Посреди площади над темно-розовым и посеребренным морозом гранитом колонны возвышался, поддерживая крест Пушкина. Крылатый и высоколобый ангел с лицом, отдалённо похожим на высоколобые, слегка пучи глаза и лицо Николая. Федотов остановился и взглянул вверх. Не кончен спор, не побеждён Пушкин, и он, бедный офицер-художник Федотов, клянётся работать как Гоголь во славу Александра Пушкина, а не во славу царя Александра благословенного. И эпочеглазово царя Николая. Караулы, пожары, караулы. Всё так обдумано давно, и с вас потребуют одно слепое лишь повиновение, и распикут за сочинение. П. А. Федотов. На улицах Петербурга запрещалось курить. Город был полон предосторожности. Караулы стояли на заставах у казарм, у дворцов и правительственных зданий. Через 2 дня на третий получал Федотов из полковой канцелярии узкую серо-голубую бумажку, сложенную пополам. В ней писец сообщал, что его высокоблагородие назначается в караул. На карауле нельзя раздеваться и можно только ночью ослаблять шарф. Если мимо проезжал генерал или особа императорской фамилии, Все собой бил в колокол, караула выбегал, а офицеры выстраило всех для оказания воинских почёстей. Штаны полагалось шить узкими, и выбегать по лестнице на улицу было трудно, так как всегда необходимо и при приподнесённости соблюдать военную пристойность и сонадитость. Идти на караул тоже нелегко. При исполнении наряда в больше всего опасались великого князя Михаила Павловича. Великий князь подкрадывался к командам в своей коляске, пользуясь как прикрытием вновь заведенными делижансами, и выскакивал прямо на караул в тот момент, когда люди заваливали ружья на плечо или теряли мерный шаг на крупном булыжнике.